Моллана Средин прогуливался со своими учениками по базарной площади. Вдруг он заметил, что ученики уставились на большое блюдо с кусками поджаренного мяса, стоящее перед дородным важным купцом. Моллана ничего не сказал, а лишь спокойно наблюдал, как очарованные запахами ученики поедают глазами блюдо. Так кошка могла бы караулить мышь. Купец приступил к трапезе. Он схватил толстыми пальцами большой кусок мяса и вгрызся в него с жадностью тигра. Сок брызнул в разные стороны. Жир стекал по подбородку купца его, рукам капая на дорогое платье. Взор его был устремлен только на мясо, и он вряд ли замечал орнамент на блюде, который оценил на средин ученики со стыдом и отвращением отвели взор от этого зрелища и встретили взгляд своего учителя о котором совсем забыли на время они ждали упреков но насерединину смеялся вот чудное зрелище сказал он мясо поедающее мясо но существует нечто страшнее увиденного вами когда мясо которая даже и не вам принадлежит, начинает пожирать вас самих.